Степан Аркадич медленно выпил свой стакан шабли, не спуская глаз с Левина. Я, сказал Степан Аркадич, я ничего так не желал бы, как этого. Ничего. Это лучшее, что могло бы быть. Но ты не ошибаешься. Ты знаешь, о чем мы говорим, проговорил Левин, впиваясь глазами в своего собеседника. Ты думаешь, что это возможно? — Думаю, что возможно. — Отчего же невозможно? — Нет, ты точно думаешь, что это возможно. Нет, ты скажи все, что ты думаешь. — Ну а если... если меня ждет отказ? Я даже уверен. — Отчего же ты это думаешь? — улыбаясь на его волнение, сказал Степан Аркадьевич. — Так мне иногда кажется. Ведь это будет ужасно и для меня, и для нее. —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 «Но я знаю, что ты меня любишь и понимаешь, и от этого я тебя ужасно люблю. Но ради бога, будь вполне откровенен!» «Я тебе говорю, что я думаю», — сказал Степан Аркадич, улыбаясь. «Но я тебе больше скажу. Моя жена — удивительнейшая женщина». Степан Аркадьич вздохнул, вспомнив о своих отношениях с женою, и, помолчав с минутку, продолжал. «У нее есть дар предвидения. Она насквозь видит людей, но этого мало. Она знает, что будет, особенно по части браков. Она, например, предсказала, что Шаховская выйдет за Брентельна. Никто этому верить не хотел, а так вышло. И она на твоей стороне». «То есть как?»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 «Хорошо, но садись же, вот и суп!» Но Левин не мог сидеть. Он прошел со двора за своими твердыми шагами по клеточке комнате, помигал глазами, чтобы не было видно слез, и только тогда сел опять за стол. «Ты пойми», — сказал он, — «что это не любовь. Я был влюблен, но это не то. Это не мое чувство, а какая-то...